Явление 3. Митя и Пелагея Егоровна. Пелагея Егоровна. Митя, митенька. Митя, что вам угодно? Пелагея Егоровна. Зайди уже вечерком к нам, голубчик. Поиграете с девушками, песенник попоёте? Митя примного благодарен первым долгом сочтусь. Пелагея Егоровна. Что тебе в конторе всё сидеть одному? Не великое веселье. Зайдёшь, что ли? Гордей-то Карпча дома не будет. Митя, хорошо-с, зайду беспременно. Пелагея Егоровна, уедет ведь опять, да, уедет туда к этому, к своему-то, как его. Митя, к Африкану Савичус, Пелагея Егоровна, да-да, вот навязался, прости, Господи. Митя, подавая стул, присядьте, Пелагея Егоровна. Пелагея Егоровна, ох, некогда, ну да уж присяду немножко, садиться. Так вот, поди ж ты, этакая напасть права. Подружились ведь так, что напади, да. Вот какое дело, а зачем? К чему пристало, скажи-то на милость. Человек-то он буйный да пьяный, африкант Савич, да. Митя, может, дела какие есть у Гордея Карпыча с африканом Савичем? Пелагея Егоровна, какие дела? Никаких делов нет. Ведь он-то, африкант Савич, с Агличиным все пьют. Там у него Агличин на фабрике, делектор. И пьют, да. А нашим-то не след с ними. Да разве с ним сговоришь? Гордость-то его одна чего стоит. Мне, говорит, здесь не с кем компанию водить. Все, говорит, сволочь. Все видишь ты, мужики и живут по-мужицки. а тот-то, видишь ты, московский, больше все в Москве и богатый. И что это с ним сделалось? Да ведь вдруг, любезненький, вдруг... То все-таки рассудок имел. Ну, жили мы, конечно, не роскошно, а все-таки так, что, дай бог, всякому. А вот в прошлом году в отъезд ездил. Да перенял у кого-то. Перенял, перенял, уж мне сказывали... Все эти штуки-то перенял. Теперь всё ему наша русская не мило, ладит одно хочу жить по нынешнему, модами заниматься. Да-да, на день говорит чепчик. Ведь что выдумаете? Прильчать что ли мне кого на старости говорю разные прелести делать? Фу! Ну вот подишь ты с ним, да. Не пил ведь прежде, прав, никогда. А теперь с этим африканом пьют. Спят должно быть у него, показывая на голову, и помутилось. Молчание. "Вош, я так думаю, что это враг его смущает. Как-таки рассудку не иметь. Ну ещё как бы молоденький. Молоденькому это и нарядицы, и всё это лестно. А то ведь под 60. Миленький, под 60, право. Модно это ваше до да нынешнее, я говорю ему, каждый день меняется". А русский-то наш обычай испокон веку живет. Старики-то не глупее нас были. Да разве с ним сговоришь? При его ж, голубчик, крутом-то характере. Митя, что говорить? Строгий человек-с. Пелагея Егоровна, Любочка теперь в настоящей паре. Надо б на ее пристроить, а он одно ладит. Нет ей ровни, нет, да нет. Ан вот есть, а у него все нет. А каково же это материнскому-то сердцу? Митя, может быть, Гордей Карпыч хотят в Москве выдать Любой в Гордеевну. Пелагея Егоровна, кто его знает, что у него на уме? Смотрит зверьем, ни словечка не скажет. Точно я и не мать, да право ничего я ему сказать не смею. Разве с кем поговоришь с посторонним про своё горе? Поплачешь, душу отведёшь, столько и всего. Встаёт Заходи, Митинг. Митя, придусь. Гуслин входит.